Отца, и сын и Духа. Тысячи лет тому назад, на греческое царство, которое было православным, христианским, напали Сарацины, напали на самый главный город Константинополь. В том городе был человек святой жизни, святой Андрей Первозванович. Враг обступил. Город. И вот тогда все собрались храм, который назывался время Хабащевский храм. Кому было прибегать горе? Враг вот сейчас нападет и все, начнет убивать, плен поведет и так далее. Все разорит. И вот стали молиться. Совершалось сельничное взение. Не как у нас примерно там шести или девяти, или там с пяти, там или пускай есть, а именно ночью. 12 часов ночи и дальше. И вот они, понимаете, совершали все ночные и И вот во время усердной такой молитвы со слезами этот святой угодник Божий Андрей Херодивый вместе с своими учеником Эпифанием видит друг, что раскрылся купол храма, и явилась прочитая дело со светящимся мафлором, который покрывала молящихся народ, а святые угодники тоже молились, и она молилась Богу <coughs> вместе с угодниками Божьими. Тогда говорит Андреич, видишь ли? Царицы, вижу, говорит, хочется, ужасаюся. Тогда было передано, что это видение присутствующим разнесло по всему городу, все воодушевились, значит, враг не, не сможет взять город. Собрали ополчение и отбили сарацин. Таким образом, вот победа осталась. За христианами православными города. Это, как бы сказать, праздник перешел к нам в России, потому что ни о, ни, ни о ком так не заботится не печется Матерь Божия. К тому примеру множество икон, которые ввелось в России. Очень много. А сейчас творятся разные от ее изображений мироточения. То есть показывает, что Матерь Божья особенно любит Россию за его простоту и усердно молит Господа Бога. Вот, прослушав это самое священное событие, мы с вами берем для себя какой урок, что как нам надо молиться в церкви, чтобы наша молитва была доходна Господу Богу. Вот это будет и цель нашей беседы, о молитвы церкви. Уже человек дома старается приготовить себя к молитве. Он даже дорогой идет, совершает молитву, чтобы сразу встать ему и начать войти в дух молитвы. А если он себя не приготовит, то против много времени, пока он придет в себя и потом начнет молиться. Уже дома он читает молитвы, достоин есть, я кого есть, все поводят, тебя возлагаем, Матерь Божия. Идет с молитвой Иисусовой, не рассматривая по разным сторонам и ни с кем не разговаривая, стараясь держаться. Когда он приходит, он знает, что он идет в храм неба, место райское, место святое. подойдя к храму, он делает уже три поклона, молится перед храмом. Внеду дом твоей святой поклонись храму и с дому твоему. приходить к началу службы. Ведь как мы знаем, если мы идем в гости к каким-то обыкновенным людям, стараемся не запаздывать, не что это некрасиво, тем более. Поэтому даже говорят так, что если опоздал, то говорит, может лишиться ангельской записи. Ибо ангел записывает, который приходит к началу, ангел церковный. Потому что у каждого храма есть свой ангел в церкви. Записывает начало молящегося, пришедшего, и стоящий до конца. Далее он делает, когда он приходит в сам храм, Делать поклоны. боже очистим на или Боже, мир сегодня грешен. Бесчисло с непростимым. Старайтесь все просудения положить земные поклоны. воскресный воскресенье не то поясной поклон. И крест занять, разумеется. Старайтесь вообще на молитве здесь. Не покарайтесь, как ты богомольнишь. Или там слезы тащиваешь. Все бывают слезы, стараются прятать эти слезы. Потому что тогда драгоценный бисер делается, понимать стекляшками простыми. Все, которое вынаруживается наружу пред людьми, все это теряет цену. Вот почему здесь стараются не показывать особые такие высказания, молитвы. А, боже мой, а это не показывает верующие. Только дома молятся это так они, когда никто не видит. А здесь они молятся, как и все. Ничем не выказывая, не вводя людей в искушение. И сами не совершают. Если они приходят, то они становятся на такое место, где лучше слышно бывает. Чтобы ему, понимаете, не рассеиваться. Часто бывает приходят, в конце вот ходят, разговаривают. Поэтому так, Особенно это бывает, когда плохо слышит. Все вообще становятся поближе к иру, чтобы все слышать. Старается взять в храме, чтобы кого-то не обидеть, не толкнуть кого-то. Если так, если так вообще где-то обидеть, считается грех. Тем более в храме Божьем. Прикладывается когда к, к иконам, он старается проложить цели до, до службы к иконам, или когда кончится служба, тогда он при, прикладывается ко всем иконам, там, каким он хочет проложить к по своему желанию. чтобы человек опять не не рассеяться, он ему не рассеяться. Стоит в храме Божьем, внимает, что читается, говорится, старается, чтобы не рассеиваться, не оглядываться, не голову, не подпирает стену, не, пере... не переменяет ноги на ноги, не харкает на пол, не зевает, не становится спиной к алтарю, что является грех... грехом. Это мы видим особенно бывает, когда приходит у нас отпивать так так встанут, что не знаешь да что не на них надо молиться пока кто-то из верующих с отмен катались в сторону что вы стали загородили совсем то есть молиться на этого человека для чего люди делают не поделаются непонятными ничего не знает решительно который в храм не ходит как в миру говорят что это темные бутылки Старается не входить на вон, не, не, не прикасаться к икону Коностаса. Это да, икона для священнослужителей. Не лезь, как бы сказать, куда такое. Дань полный, понимать тебе храм. Двух местах ходи, везде целочь. Будь всегда смиренна. Не лезь куда-то такое. <клёх> Женщина старается стоять с покрытой головой. Они в шляпку, как бывает, не красятся, тем более не в мужском одеянии. Поэтому видим, что иногда даже монахиня прямо пишет или изгоняет даже. Приходит женщина в штанах, потому что мы находим в Писании, не случайно, да не будет женской одежды на мужской, на мужчине или муж мужской одежды на женщине. Тем более не рассматривают, что как человек, понимаете, как какого, во ну что одет, какой полоток у него. как это бывает иногда такие женщины. Думают, они ходят в церковь, а занимаются этим посторонним. Пустатним, как какой-то. Не молиться, уже сам пока что не молиться приходят. Их интересует все мирское, земное, еще не отрешились, они даже в храме от мира. Скажется, вся всякое отложим по печенью земное, когда переступаем по, по, по, по храму. А в них тут в голове всякое мирское. А то у вас стоит человек, одумается а, а о всем о доме, В храме стоит телом, а Духом он летает, говорит с другими людьми, что-то такое делает. Далее, без нужды тоже не ходит куда-то такое, чтобы то в другое, то, то, то в другое, то не остается, стоит больше на одном месте. Она смотрит домой, когда ворачивается, если что такое, то старается даже поделиться с верующими, как Зла Хаос говорит, чтобы получить награду от Господа, принести пользу, что она слышала, что говорили своим верующим. Главное, надо запомнить, всем раз подчеркнуть то, что главное, не, не одно хождение спасает храм, а спасает нас это жизнь. То, что мы слышим, применить надо в жизнь. Все. А что это одно хождение? Это будет обрядность, как мы с вами не раз были без гаватал. Что меня по Бога почитайте только обрядом да словом. А меня делами, как почитаете. Вот мы видим, что люди только обрядами дескать, хожу, вынимаете в храм, кланяюся, говорю, а делай на это не обращают внимания, что А самое главное, надо сразу исполнять, что слышим. Поэтому у нас все, это не до непонимания этого. Это все духовное уродство. Человек потом в конце жизни чем-то новое является. Делает человек то, каким-то дурачком выражаясь. И то еще что -то такое бывает. Вот. От того, что он неправильно себя вел. Хотя и молился, и в церковь ходил, понимаете, вроде. не все тут. И постился, и покров Ну и когда человек стоит, молится, что он просить ему надо? Конечно, первое – это прощение грехов. Должна быть молитва покаянная, благодарственная. Это самое главное требуется от нас Бог. Особенно за скорби. Спасить смирение, просить у Бога смирение, исправление жизни грехов своей, чтобы искорить худые привычки свои, как называется у нас на нашем языке страсти. Искорените злобу, ненависть, гордость, самолюбие, тщеславие, челюбодие, блудные, уныние, самолюбие, раздражительность, пометозлобие, гнева и так далее, и так далее. Вот о чем главное. И чтобы Господь подвигал в христианские кончины, Ба, Царство Небесное. Хорошо молиться также за печальных, скорбящих, страдальцев, Богу угодно, но за обидчиков Своих. Ну, конечно, можно посидеть в храме человек, который немощный, старый, больной особенно. Поэтому судить не приходится этих людей. Старенькие, немощные. Они могут посидеть. Даже пускай молодой даже сяет. Все, он вдруг заболел, что-то такое. Чувствует плохо. Прошет, много топить, говорит, можно говорит, в храме, говорит, стоять. Конечно, не, не надо петь. Потому что раздражаются другие, стоят и раздражаются, типа поешь, враг через них раздражается. Поэтому лучше на храме, кто поют, понимаете. Кроме тогда такие, которые общие бывают поют молитвы. И особенно хорошо, что во многих храмах у нас как-то не всегда это делают, чтобы все вопили, как времена, верою, отчи наш, чтобы не, не только что пепчем давать, а весь, весь храм поет. Вот это очень важно. Даже в городах в воскресенье Христо видевшие старались петь всем храмом. А мне приходилось видать такие храмы, где про все литургии вели верующие полностью. Выходят, и вот начинают, и поют, понимать, прямо народ поет. Так это самое правильное, это старинное еще, как проводить литургию. Ну, говорит, про голову идти говорит, из храма можно, Говорит, по нужде можно уйти, по нужде. То ребенок брошен маленькой, то больной брошен, то на работу надо идти. Как, как нужда считается. Но стараться уходить тоже умело. Грешно хотя особенно во время проповеди, когда причащать святых тайн. И, конечно, когда ты уходишь, тоже надо выходить, стараться без разговоров. Хорошо тебе господи, одним без провожатых, чтобы меньше грешить и звуком не болтать. А то бывает так, что побудет храмная дорога, будет судить, доредить. То не так, то не так пели, то не так сказали, то там такое-то, значит, так, и начинается все это, пересуды, досуды. Раньше вставай, стояли в храме так. Мужчин на одной стороне было мужчин много, а женщин в другой стороне. То есть, значит, вот. А из храма старались, как бежали некоторые, чтобы дорога не, не, не, не, не нагрешить. Тут рак особенно бывает хитрый. Он специально внушает человеку зайти кому-то, чтобы благодать эту отнять от человека, который нашел на храме, чтобы он зашел туда-то. Или бывает старается Ему он подсылает такого человека. Ой, здравствуй. Машенька, где ты была? Ну, как там, сынок? Как там у тебя? Как работа? И человек уже до того доходит, что он забывает даже все, где он был. Благодать это дорога расплескалась. Когда это что отец. Что идет, говорит, а даже сосуд, говорит, дорога расплескался. Поэтому тут надо тоже мудрость. Пройдя, говорит, домой, а чем, год заняться, говорит, дома-то? Сразу, как не, приним... не начинаем мирское делать, а вроде говорит, это хорошо почитать что это такое. Бываете враг отнимает еще то, что человек вот побудет храм, потом магазин тоже пойдет. Там тоже стоит, понимаете, такая же вещь, побудет в магазине, тоже слышит и видит, и тоже по дорога расплескается. То есть мы видим, значит, как человек, понимаете, уничтожает всего молитва. Поэтому некоторые святые все примерно дают несколько вот таких наставлений. «В церкви не упускай Иисуса в двоих, ни на кого не поднимай очей твоих». Когда в церкви беспокоит горный теплой мысли, то щебни себя побольнее, чтобы помнить, где ты стоишь. Кто первый придет в храм, первый исподелит все милости от Господа. И сколько времени будет находиться в церкви в ожидании службы, постолько приметы благодати от Бога. По немощи не должно выходить из церкви. Лучше посидеть, в этом греха нету. Кто общет на продолжительность службы, тот и подавляется предпотопным людям, которые были наказаны. Полезно при богослужении повторяет короткую молитву в сердце. то не должен любопытно знать что-либо из жизни других. Никаких новостей. Все это приносит в ум много разных нечистых мыслей. У нас бывает и так, что когда в церковь сходим, то и сами самих себя. Что я в церковь была, а вот они не ходили. Мы хорошие, они худые. Такие мысли внушают враг. Когда совершаешь молитву среди людей, то он облежит тебе соблюдать глаза для, побе... для побеждения рассеянных мыслей и сети враже. Считайте молитву первой жизни, своей, своей жизни, своим делом. Все это силы молитвы дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное. Если не пришлось вам быть в церкви, Тот туда хоть дома, оставшись часа до два молитвы Во время службы, пока служба идет в это время. Кто много трудится в молитве, но оскорбляет ближнего, тот бесполезно трудится. То бывают такие молитвенники, значит, они хоть часто ходят, а язычком свои как шилом, так и шик других. Значит, бесполезно их молитвы, что они ходят. Когда читают 40 раз, Господи помилуй, тогда про себя вспоминаю всех, заповедши тебе молиться. Вред для молитвы много разговоры и невоздержанный язык. Многие успевают не напиться, а иногда и наесться. Значит, когда идешь на молитву, уже когда правильно краштадский нельзя наедаться не и напиться, приходить на почвы желудок. На червинской песне можно или стоять на коленях, поклон кладется при входе и выходе, а при пение доров святых, когда приносится, значит, не надо вставать на колени, а только преклонить надо голову. В церкви не стана, не становитесь на, коле, на колени. Вообще не, по наружности не отделяйтесь от других. Какими-либо особенностями. Когда молиться ставится в грех? Когда кто молится без всякого внимания? Должно прочитывать и утренние молитвы, когда идешь в храм. Значит, есть такие люди, которые считают, что они в храм идут, значит, не дома молиться. Все эти утренние молитвы. Это неправильно. Размышляй о всем том, что ты слышала в церкви в течение дня, Дома расскажи я своим верующим, что слышал в храме. Верующие должны избегать следующих греховных явлений. Плевание на пол, громкого разговора, шума, стука, скрипа сапог, выпячитывание ног и переминание с одной на другую, мотание головы со стороны на сторону, оглядывание приходящих и стоящих, громкого кашля и канья сморкания. Вот говорит, ряд уроков, как нам правильно молитва молиться в церкви, чтобы наша молитва дошла до Бога. Аминь.